Спутник принимает русские программы. Вы будете знать все новости, обнажая в улыбке неестественно белые зубы, сказала Тереза. Ужин через час. Гуляш, кнедлики, закуски, сливовица, добавил хозяин, подняв палец. Вам помочь распаковать вещи, продолжала Тереза. Чемодан, наверное, в машине. Якоб сейчас принесёт. Нет-нет, Большое спасибо. Вот все мои вещи. Я показал пластиковый пакет. Смена белья, бритва, что ещё надо? Я вообще-то не прихотлив. Супруги перестали улыбаться и переглянулись. А на чём вы будете писать? Журналисты всегда возят с собой пишущую машинку, настороженно спросила паня Тереза. У меня компьютер. Очень удобный маленький компьютер. Я достаю свой Quitek. раскрываю его, демонстрируя экран и клавиатуру. Он гораздо лучше пишущей машинки. Чудеса, изумляется Якуб. Хозяева вновь расслабились и надели свои улыбки. Не будем мешать, располагайтесь. Не переставая улыбаться, они вышли из комнаты. Я упал в скрипнувшее старыми пружинами кресло. День, начинавшийся с прекрасного утра, обещал закончиться прекрасным вечером. То, что произошло днём между звонком Карла и выездом из Праги, меня будто бы и не касалось. Может, ничего и не было. Было. Дрожащий в глубине чёрный шарик расширился до размеров всего организма. Меня затрясло. Я встал, походил по комнате, посмотрел в окно на пряничную улочку. Несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул. Минут 20 принимал жёсткий контрастный душ. А потом до Краснорасторсер с большим махровым полотенцем. Хотелось отключиться и несколько дней ничего не делать, ни о чём не думать, не принимать никаких решений, только отдыхать. Но мне не до отдыха. Когда сделку по продаже Мигов расторгли, оказалось, что в наличии не вся партия, только 9 самолётов. Десятый, как имеющий серьёзные дефекты, списан и направлен на утилизацию. А через неделю на утилизированном участке военного авиазавода произошёл взрыв. Когда казарещик разделывал кресло катапульты. Знаете, что спасает пилота при аварии? Какая сила выбрасывает его из обречённой машины? Пружины, гидравлика, сжатый воздух. Я тоже так думал. Как бы не так. Толовая шашка. Да-да, самая настоящая толовая шашка дремлет под задницей пилота и взрывается, когда он нажимает красный рычаг. По тому последствиям аварийного покидания самолёта нередко становится повреждение позвоночнику у лётчика, а в данном случае получил контузию и ожоги рабочий. Ему ещё повезло, могло разорвать на куски. Но ведь с сестрибителя должны быть сняты вооружение, боеприпас, приборы, всё, что представляет опасность или имеет ценность. Аследственная комиссия установила, что с этого образца ничего не снято. Кроме совершенно секретного блока свой чужой местонахождения которого неизвестно ключ от российского неба вот что уточила анаконда вот почему я здесь и вот почему мне нельзя отдыхать надо постараться до завтрашнего утра прийти в форму что там яков говорил про сливовицу По-моему, это русские. Они поцарапали мне машину на паркинге, но я увидел, как один выбросил эти чеки. Я протягиваю заправщику две тщательно разглаженные бумажки. Не подскажете, где можно их найти? Худощавый человек средних лет в синем комбинезоне машинально чешет затылок. Да, это русские, наконец кивает он. Они у нас заправлялись, но я бы их не искал. И на наивный вопросительный взгляд коротко поясняет. С ними лучше не связываться. Но честный и наивный Полянов не унимается. Как же так? А кто возместит мне ущерб? Это ведь у них такая большая чёрная машина. Да, BMW, подтверждает заправщик. Последнее время я её часто вижу. Похоже, они перебрались в наши края. А где они живут? Человек в синем комбинезоне пожимает плечами. Не знаю, несколько раз видел, как они приезжали вон, в стой дороге. Он показывает на узкую шоссейную ленту, ныряющую с основной трассы в живописный искусственный лесок. На белом указателе отчётливыми чёрными буквами написано: посёлок Благо, 2 км. Спасибо. Попробуй всё же их поискать. 200 евро на дороге не валяются. От чего мне бояться? Здесь закон и порядок. Под скептическим взглядом заправщика сажусь в машину и сворачиваю на узкое шоссе. Не очень чёткая подсказка. Но я ведь ищу не иголку в стогу сена, и не обычного русского переселенца. Не мог же Лазарев снять квартиру в блочной пятиэтажке или купить рядовой домик, затерявшись среди местных жителей. Нет. А наконец-то он где-не-спрятаться среди обычных людей. Скорее всего, у него большой коттедж с подворьем или вполне возможно замок с усадьбой. Да-да, самый настоящий замок. Чехия. «Скромная и демократичная страна с большой историей. Купить старинный замок с парком в 10 гектар здесь можно за 400 тысяч евро. В шесть раз дешевле, чем в Москве, просят за трехкомнатную квартиру. Правда, ремонтом и реставрацией наш друг заниматься не будет. Ему нужно просторное, комфортабельное, готовое к использованию и достаточно уединенное жилье. А таких не так уж и много. К тому же охрана, прислуга, дорогие машины – Всё это привлекает внимание. Мои умозаключения подтвердились даже раньше, чем можно было ожидать. На полпути до посёлка Плага, Шкоду Фабио со свистом вогнал широкий чёрный чурок, из которого голышев Утинского на весь свет обещал порубить в капусту всех врагов. Я пристроился следом. Водитель никаких мер предосторожности не предпринимал, и отстав на несколько сот метров я шёл за ним, как привязанный. Перед самым посёлком джип уверенно свернул вправо на узкий просёлок. Без всяких указателей вдали между деревьями краснел массивный кирпичный забор. Я проехал ещё 100-200 м, съехал с дороги и поставил машину за кустами. Внимательно осмотрелся, и, стараясь не шуметь, обошёл всё вокруг, тщательно изучая местность. Следующие 2 дня я провёл на небольшой сколее в метрах в 300 от интересующего меня дома. Возвращаясь в пансионат только на ночь, у Якуба одолжил бинокль, через который, спрятавшись в высокой траве и устраиваясь так, чтобы солнце светило мне в спину, а не отражалось в окулярах, рассматривал огороженную высоким забором большую тщательно ухоженную усадьбу. Посередине располагался то ли маленький замок, то ли большой двухэтажный дом. Правое крыло заканчивалось башней, раза в 2 выше, чем остальные здания. У подножья башни раскинулся жёлто-белый полосатый шатёр. Рядом дымился мангал. Прямые асфальтовые дорожки, ровно подстриженные газоны, фонтан у входа, кованые, автоматически открывающиеся ворота. Всюду телекамеры, много охраны. Подтянутые парни в чёрной униформе, явно сотрудники царского агентства, несли службу по периметру. Бритоголовые и короткостриженные качки охраняли территорию внутри. Чувствовали они себя довольно вальготно. Играли в карты и нарды, качались в гамаках, прогуливались, возились около мангала. В обеденное время повар в белом халате готовил шашлыки и заносил шампуры в шатёр. Я выставил охране оценку 3. Если десяток хулиганов захочет ворваться на территорию, вряд ли им это удастся. И от воров жилище защищено достаточно надёжно. А вот если кто-то надумает застрелить хозяина из снайперской винтовки или шарахнуть по дому из гранатомёта, то серьёзных препятствий не встретит. Хотя пока я никакого хозяина не видел, никто с соответствующими манерами во дворе не появлялся, и я даже не знал, действительно ли нашёл логово анаконды. Но в конце второго дня жизнь муса опять оживилась. К воротам подъехали два чёрных микроавтобуса. Какой-то человек в угодовыющемся под пиджаком бронежилете провёл инструктаж с приехавшими бойцами. Бритоголовые и стриженые забросили карты и выстроились у входа в дом. Когда через полчаса из высокой двери вышел осанный мужчина, они привычно взяли его в кольцо, образуя живой щит, а двое прикрыли шефа настоящими титановыми щитами со стороны возможного выстрела. то есть с моей стороны и со стороны забора. Пожалуй, я поторопился занижать ему оценку. Мужчина шёл к машине под столь плотным прикрытием, что я не мог его рассмотреть. Но когда он садился в джип, кольцо на нескольком мгновении распалось, и я увидел его лицо. Это был он, тот, кого я ищу, бывший министр обороны Лазарев, вернувшийся с того света. Объект "Розыск" под кодовым названием Анаконда. Лазарев сел в машину. Через несколько минут кортеж из трёх совершенно одинаковых чёрных джипов выехал за красную кирпичную стену. Впереди занял место один чёрный микроавтобус, замкнул колонну второй. Выглядело всё достаточно солидно и внушительно. Если в дороге джипы станут меняться местами, то уровень безопасности можно будет отнести к высокому. А, не, наверняка останут меняться. Но это меня уже не интересовало. Главные ворота закрылись, усадьба опустела. Только чёрные фигурки внешней охраны маячили на красном фоне забора. Колонна скрылась за деревьями. Очевидно, Лазарев старый отправился на стрелу с Томашем. Но куда бы сейчас ни поехал Лазарев, меня это уже не интересовало. Хоть пиво попить, хоть с девчонками поковыркаться это его дело. У него ещё было время, правда, не очень много. Я добрался до пансионата, вернул хозяину бинокль, поблагодарил. "Пан, изучаете окрестности?" спросил Якуб, внимательно осматривая меня с ног до головы. Туфли запарились, костюму кое-где пристали травинки, вряд ли было похоже, что я работал в библиотеке. "Да, надо набраться впечатлений. Сейчас пойду, запишу всё, что видел". Запершись в своей комнате, я составил короткий, но ёмкий отчёт. Олимпу. Анаконда установлена и идентифицирована, проживает в окрестностях города Зноема, отдельно стоящая усадьба в 500 м перед посёлком Плага. Зевс следовало поесть, но сил не было, и я повалился спать голодным.